Сад. В семье не хватало мужчины. Мать Анна нуждалась в помощнике. Она решила сделать Исаака подлинным хозяином всего своего достояния – и вустробского манора, и земель, и скота. Единственное, что для этого требовалось сейчас от Исаака – бросить королевскую школу. Впрочем, он не высказал ни малейшего сожаления при расставании с этим почтенным заведением и с Грентом. Аптекарь Кларк С учетом разрисованных углем стен, с учетом вбитых в стены и в полы бесчисленных клинышков для солнечных часов и бесконечных нитей, опутывающих дом, с учетом неутекающих конфликтов по поводу бутербродов, вишен и тому подобного, также небестайной радости воспринял весть о том, что Анна забирает своего 17-летнего сына из Грентомской школы. Правильно мать решила. Пришла пора молодому Ньютону помочь ей, Пора ему взглянуть на жизнь реально, узнать свое будущее и научиться, наконец, управлять разросшимся хозяйством. Исаак приехал в Улстурб с Пиндером и в руках, с неясными мечтаниями в сердце. Был он невысок, очень худ и рассеян. Верный старый слуга был представлен к нему, чтобы обучить домашней премудрости. Но, посланный, к примеру, смотреть за овцами, Исаак читал о видео или мастерил ножом водяные колеса строя при этом на ручейке небольшие плотины. Овцы тем временем разбредались по соседским пастбищам. Линкольн-Ширские архивы сохранили протоколы суда в Костерворте, где числится любопытная запись о том, что Исаак Ньютон оштрафован на три шиллинга 4 пенса за потраву, причинённую его овцами. На один шиллинг за то, что его свиньи паслись в чужом кукурузном поле, и на один шиллинг за сваленный теми же свиньями забор. В базарные дни мать Анна посылала его с верным слугой для продажи продукции имения и покупки необходимых городских товаров. Она втайне надеялась, что его влечет интересное дело торговли и расчетов извлечения выгоды. Исаак же обычно просил слугу и немного приплачивал ему для согласия, чтобы тот оставил его где-нибудь, обычно у подножия Спиталгейского холма, в тени чужого забора, где он мог бы без помех позаниматься своими игрушками или почитать книгу. На обратном пути слуга забирал его. Если же Исаак и доезжал иной раз до Грентома, то от нет не сворачивал на рынок, а спешивался обычно у западных ворот, где был постоялый двор, глава Сарацина, и направлялся племехонько в дом аптекаря Кларка, где в мансарде его ждали непрочитанные книги. Покидал он дом аптекаря лишь с наступлением вечера, когда с рынка начинали тянуться повозки сельских жителей. Кони неспешно двигались на юг, к Вулстерпу. От южных ворот шел крутой Спитлгейский холм. Здесь нужно было облегчить подъем лошадям. Погруженный в свои думы, Ньютон не раз забывал на вершине холма опять сесть верхом на лошадь и вел ее по узцы все 10 миль до Вулстерпа. Говорят, был и другой случай, когда задумавшийся о чем-то Исаак упустил лошадь и пришел домой, держа в руках лишь уздечку. Домашним он казался несносным. Девять месяцев, проведенных Ньютоном дома, стали кошмаром и для него, и для близких, и для слуг. Среди грехов того времени, потребовавших покаяния и через три года, Ньютон записывает, отказался выйти на двор, несмотря на просьбу матери. На всех набрасывался, скандалил с матерью, сестрой, ударил сестру, поссорился со слугами. Назвал Дороди Роуз клячей. Он яростно сопротивляется судьбе, подталкивающей его к хозяйскому ремеслу. Теперь он тоскует а столь легко дававшейся ему школьной науке, ясно начинает ощущать свое иное предназначение. Ньютон привез с собой в Устроб небольшую записную книжку, на первом листе которой торжественно при матери вывел дату покупки. Март 1659. Появились там и первые записи, следы чтения видео, которого он продолжал с увлечением штудировать. Следы обучения латыни прослеживаются явно, но нет ни малейших признаков обучения математики. А ведь всего через пять лет Ньютон подойдет к самым ее вершинам. В записную книжку стал он заносить то, что впоследствии стало его садом, по его же определению. свои идеи и мысли, свои первые изобретения и эксперименты, свои вполне осуществимые и несбыточные проекты. Сад требовал времени и одиночества. Хозяйство и фермы стали врагами сада. Ферма отвлекала его от любимых занятий, и он проникался к ней постоянно растущим отвращением. В одиночестве проводил он свои дни. Домашник, конечно, раздражало, что он не проявлял ни малейшего интереса к работе по хозяйству и на фирме, как некогда не проявлял ни малейшего интереса к занятиям. Слухи перешептывались между собой, убеждая друг друга в том, что Исаак – глупый и никчемный человек, который никогда не сможет быть настоящим хозяином. «Богатый наследник со странностями», говорили о нем, в лучшем случае. А он был рад, когда ему позволяли побыть одному и проводил многие часы, забившись в углу своей студии. мастеря что-то, рисуя картинки и помещая их в самодельные рамы. На фоне практических планов матери и реальных нужд хозяйства все это выглядело непростительным ребячеством. Лишь мастер Стокс, его грэнкомский учитель, видел дальше других и судил лучше. Он восхищался способностями Исаака и не уставал всем доказывать, что для мира было бы громадной потерей, если столь редкий дар – будет похоронен с деревенской глуши. Он настаивал на том, чтобы послать юношу обратно в школу и готов был даже выплачивать за него деньги за учение – 40 шиллингов в год. Школа была бесплатной лишь для коренных грэнтонцев. Он обещал подготовить Исаака и к университету. Он готов был поселить его в своей квартире при школе и помочь ему закончить полный курс обучения. Советовали отдать Ньютону учиться и дяде Вильям Эйскуу и брать жены доктора Кларка Гемфри Бабингтон, член Тринити Колледжа в Кембридже, и тихий странник, однажды нашедший приют у очага Анны, который видел Исаака пасущего овец, а на самом деле погруженного в свои мысли. Все они сыграли свою роль в том, что в конце концов почти все обитатели манора признали, что настоящего хозяина из него не выйдет и нужно ему найти другое дело. Лишь мать была слепа. Мастер Стокс попросил жену поговорить с Анной, и она наконец согласилась. Ньютон снова в Грентоме. Он живет теперь у мастера Стокса во флигеле при школе, окнами глядящим на заросшей травой церковный двор. Он увлечен библией, грамматикой, чуть-чуть геометрией, легко запоминает сотни, тысячи имен, фамилий и дат из древней классической истории, неплохо владеет древнегреческим языком, немного французским, по-прежнему обожает классиков. Его время отдано работе ума и рук. Он не отвлекается ни на что иное. Любимая книга «Джон Бейтс. Тайны природы и искусства», купленная по случаю за два с половиной пенса. Дьютон переписывает из нее в свою записную книжку целые абзацы, касающиеся рисования, ловли птиц, изготовления чернил самых различных цветов и тому подобного. Там описаны, кстати, знаменитая ветреная мельница» и столь же знаменитая коляска. Там есть сведения, как делать краски, как делать вино и масса других интересных вещей. Записные книжки Ньютона полны рисунков, наброски телескопов, оптических экспериментов, алхимические символы, подробности анатомического строения человека и животных. В записной книжке он записал лично изобретенным шифром «Старина Барли» по имени учителя рисования «Секреты смешения цветов» и секреты композиции, очевидно заимствованные из книги Бейтса. Оттуда же и только оттуда мог Ньютон в своем британском мире извлечь картины обнаженных мужчиной и женщины. И действительно, тайны природы искусства полны полностраничными иллюстрациями, изображающими мужчину в виде Геркулеса и женщину рубинцовского типа. Но особенно сильные впечатления произвели на Ньютона книги Джона Уилкинса, одного из деятелей пуританского просвещения, которые пестовали дух первооткрывательства и экспериментаторства задолго до того, как было создано королевское общество. Бытописатель того времени Джон Ивлин как-то посетил Уилкинса в Оксфорде. Он был поражен удивительными машинами, построенными механиком. Он, Уилкинс, придумал полую статую, которая подает голос и даже говорит отдельные слова, посредством скрытой трубочки, ведущей к кустам за домом. Когда кто-то говорит через эту трубочку, находясь на большом расстоянии, это необычно всех поражает. Наверху на чердаке у него есть целое собрание всевозможных призраков и теней, а также солнечных часов, оптических стекол и многих других искусственно выполненных технических курьезов. Здесь указатель пути, то есть компас, и термометр, и весы, и волшебные огни, в большинстве своем его собственного изготовления или изготовления его молодого способного ученика, господина Кристофера Рена. Книга Уилкинса «Математическая магия» произвела на Ньютона поистине неотразимое впечатление. И это, разумеется, не первый пример того, как научно-популярная книга поджигает сердце юноши, и, наверное, далеко не последний. Он стал жадно искать другие сочинения Уилкинса и нашел «Открытие нового мира на Луне», выпущенное в 1638 году и прямо направленное на защиту Коперниковой системы. С симпатией и пониманием описывают Уилкинс судьбу Коперника, приводит многочисленные и рискованные цитаты из Галилея и Кеплера и даже не боится открыть свою мечту – создать «Махину», Которая могла бы преодолеть земное притяжение и улететь на Луну. Из книги Уилкинса Ньютон мог впервые узнать о вечных двигателях и их всевозможных проектах. Он проявил самый горячий интерес к задачам, поставленным Уилкинсом для решения его последователями, а именно к вопросам, связанным с созданием универсального языка и новой фонетической системы, различным системам стенографии и, наконец, передачи информации посредством секретных шифров. Чтобы создать собственную фонетическую систему, Исаак строил всевозможные гримасы и придавал губам, языку и зубам все новые и новые взаимные положения, складывал их самыми различными способами. Рулетом, лодочкой и трубочкой, как это делают дети. Он хотел извлечь из своей гортани новые звуки, точно соответствующие буквам алфавита. Иначе, Он хотел добиться нового звучания букв или найти новые грамматические нормы, точно соответствующие произносимому звуку. С психологической точки зрения очень интересно содержание примера, который Ньютон использовал для иллюстрации своей фонетической системы. Это письмо к несуществующему другу. «Любимый друг, все говорят, что ты болен. Я искренне сожалею об этом. Но я гораздо более сожалею о том, Что ты получил эту болезнь, об этом тоже говорят, из-за того, что ты слишком много пьешь. Я настоятельно желаю тебе сначала бросить напиваться. Тем ты поправишь свое здоровье. И если Господу будет угодно сделать так, что ты поправишься, береги себя и живи здоровой, трезвой жизнью последующие годы. Это будет очень приятно для всех твоих друзей и особенно для твоего очень любящего друга Иэн. Система Ньютона, это совсем не исключено, могла бы быть принятой королевским обществом, учредившим специальный комитет для усовершенствования английского языка. Можно смело утверждать, что Ньютоновская система была нисколько не хуже, чем система самого Уилкинса или любая другая система, коих в те годы расплодилось множество. Некоторые авторы изобретали новую рациональную систему английского языка в рамках всеобщего универсального знания. в рамках еще не существующей энциклопедии определений слов. Это движение необычайно импонировало Ньютону с его стремлением все познать и затем все заложить в некоторую стройную схему, привести все к единому порядку, к общему знаменателю. Он предпринял собственную попытку создать полную классификацию вещей и понятий. В его юношеском блокноте есть записи, объединенные названием «Некоторые предметы», содержащиеся под общими заголовками. Это и есть, как считают исследователи, отражение ньютоновской схемы построения универсального языка. Громадный список, записанный секретным шифром старина Барли, в его законченной форме объял бы весь мир. В нем есть даже протектор Кромвель, что говорит о том, что список, скорее всего, создавался до 1660 года, то есть до реставрации. Тогда Ньютону не было еще 18 лет. Это один из первых побегов в Ньютоновом саду. Исаак составил 42-страничный каталог всевозможных понятий, разделенный на 16 рубрик самых разнообразных. Искусство, ремесла и науки, птицы, звери, одежда, о церкви, о болезнях, об элементах, о рыбах, о травах, деревьях, цветах, о доме и домашней утвари, о сельском хозяйстве, инструменты и предметы, относящиеся к ремеслам, о родственниках, титулах, типах людей, о человеке, его ощущениях и чувствах, о пище и питье, о минералах. Некоторые исследователи, изучая эти перечни, подметили, что они представляют собой разновидность широко применяемого в наши дни ассоциативного теста, когда испытуемого просят быстро, без раздумий, называть понятия определенного класса. То, что первым всплывает из памяти, порой бессознательно, может много сказать о человеке, о его внутреннем мире. Нельзя ли, сочтя классификатор Ньютона за выполненный им психологический тест, выявить в его портрете те черты, которые тщательно вытравлены и им, и его биографами-пуританами? Даже через 300 лет такие попытки, впрочем, делались. Не могут ли эти случайные слова рассказать что-нибудь о юноше Ньютоне? Вряд ли, конечно, можно на основании анализа этих слов делать какие-либо далеко идущие заключения о внутреннем мире столь сложного человека, каким был молодой Ньютон. В лучшем случае это всего лишь тонкая щель, через которую можно разглядеть часть лица. Но поскольку никаких других источников о детских годах Ньютона, о его внутреннем мире, кроме сведений, содержащихся в героических биографиях Ньютона в распоряжении исследователей нет, они вынуждены использовать и эту возможность узнать о Ньютоне-человеке. Одно, пожалуй, побуждает отнестись к этому своеобразному ретроспективному психологическому эксперименту серьезно. Списки не содержат обмана. Вряд ли Ньютон лукавил, когда составлял их. Вряд ли рассчитывал, что его невинные изыскания станут предметом исследований. Что еще содержит страницы юношеских блокнотов Ньютона, один из которых – лишь сравнительно недавно всплыл с глубины веков и был обнаружен среди неразобранных ньютоновских рукописей в одной из американских библиотек. Что взрастало в эти годы в Ньютоновском саду? Проект реформы фонетической системы. Первые черновики полной энциклопедии английского языка. Вечный календарь, астрономические таблицы, решение несложных геометрических задач. Учитывая возраст Ньютона тех лет, возраст становление. «Выборы будущей судьбы». Интересно проанализировать одну из рубрик его всеобъемлющей энциклопедии, названную «Искусство, ремесло и науки». Эта рубрика отличается особой полнотой. Здесь в обилии приводятся занятия, связанные с изготовлением и ремонтом колясок и экипажей, управлением ими, с уходом за лошадьми, с содержанием постоялых дворов и это так естественно для жителей Линкольншира, обитающего в вблизи Устерворта, известного перевалочного пункта на пути из Лондона к северу, в Йорк. Секретный шифр хранит упоминания о профессиях, которые относятся к земледелию, животноводству, лесному промыслу. Там есть рыночный и лавочный народ, профессионалы моря и суши, служители гостиницы и церквей. Есть и представители ученого мира. Как истый пуританин Ньютон не упоминает в своем списке о презираемых занятиях, но музыка есть. она разрешена. В списке появляются скрипач, уличный музыкант, органист. Вовсе отсутствуют представители городских властей, но из круга рассмотрения не неизгнано такие профессии, как тюремщик и даже палач. Всевозможные занятия людей рассмотрены вполне методически, присущим Исааку духе. Ничто не упущено, но и богатого выбора не хватает. Ньютон не прельщается ни властью, ни богатством, ни романтикой. Путь определен, его стезя ведет его к священному сану, к службе в церкви или, возможно, в школе. Перед глазами примеры Вильяма эйско доктора Кларка и мастера Стокса. Подходит пора прощения с юношескими мечтаниями и сомнениями с Грентомской школы. что вынесет из нее из своего детства и юности загадочный и для потомков, и для современников, Исаак Ньютон. С раннего детства его характерные черты, страсть к механике, ненасытное любопытство, способность имитировать и усовершенствовать. Особое предпочтение всему, что связано со временем и движением. Вспомним его водяные и солнечные часы, его змеев. Склонность к систематизации, поискам связи между предметами и явлениями. Чистолюбие, подозрительность, осторожность и скрытность. В одном из самых ранних исследований творчества Ньютона, в труде доктора Стекли, датированном 1752 годом, делается первая серьезная попытка выявить связи юношеских увлечений Ньютона с его научными достижениями. Мне кажется довольно вероятным, что раннее мастерское владение сэром Усаком Ньютоном механическими приспособлениями и его мастерство в рисовании и проектировании – сослужили ему хорошую службу в его экспериментальном пути в философии и подготовили прочный фундамент для развития его пытливого ума, его интерес к причинам и следствиям, его проникновенные исследования метода, которые мог бы привести к желаемой цели, его глубокие суждения, настойчивость, нахождения решений и доказательств и в его экспериментах. Громадная сила ума в построении размышлений, дедуктивные цепи, неустанная привязанность к вычислениям Неповторимый талант в алгебраических и других подобных методах анализа. И все это объединилось в одном человеке. И было у него в такой необычной степени, что стало архитектором, воздвигнувшим здание на фундаменте опыта, и оно будет стоять столь же вечно, сколь и материальное создание. Механические игрушки, искусство рисования сильно помогают в проведении экспериментов. Те, кто обладает этими талантами, понимают идею вещей несравненно более сильные и более точно, чем другие. Это искусство расширяет их кругозор, они видят глубже и дальше. Этот талант помогает выписывать и ускорить их изобретение. Многие философы, тихо сидя в своих студиях, изобретая гипотезы, мечтали о талантах. Но путь сэра Исака – это путь использования экспериментов. Важно еще одно. Ньютон с детства твердо осознал что знание – реальная и необоримая сила. Понял, что именно знание дает власть над вещами и даже над людьми. С другой стороны, Ньютон считал, видимо, что знание – ценность и капитал. Часто он рассматривал его как божественное откровение, даваемое лишь ему одному – избраннику Божию. Отсюда его ревнивое отношение к знанию, его бесконечные секреты, шифрованные языки, скрытность. Он хотел бы обладать знанием в одиночку, Но ему в целях самоутверждения приходилось время от времени демонстрировать мощь этого знания и тем самым раскрывать его до других. Он оставался для окружающих загадкой. Школьники видели в нем интриганы и хитреца, слуги глуповатого, угрюмого, рассеянного, воршливого и ленивого хозяйского сына. Обитатели манора считали его способным разве что на рифмоплество, существом в общем никчемным. Они дружно возрадовались, когда им сообщили, что будущий хозяин не вернется в Устров, а надолго, на много лет, отправится учиться в Кембридж. И вот он стоит, прощаясь перед Рентомской школой. Сток со слезами на глазах произносит в его честь патетическую речь и призывает школьников также произнести какие-то приличествующие случаю слова. Стеклик, которого впоследствии пересказывал Кондуит, утверждал, А ему об этом поведали грэнтомские старики, что глаза мальчиков, прощавшихся с Ньютоном, были полны слез. Стороры рыдали. Можно вообразить, не без сарказма комментирует эту идиллическую сцену историк Ричард Вестволл. Ньютон прощается с детством, Не с юностью. Это понятие изобретено позднее. В его душе, в его сознании непрерывная и яростная борьба. Воспитание и образование тянут его к устоявшимся постным ценностям по морали, природный талант, к волнующим откровениям научного открытия. Сосредоточившись в водяной тишине, он смог разглядеть на солнечных часах своего детства наступление нового времени, времени просвещения и науки.